Торт Прага. Рецепт Александра Андропова по мотивам рецепта Галины Макар. Вам понадобится: для теста: 2 яйца, 1 стакан сахара, 2-3 столовых ложки какао, 1 большой стакан сметаны, полбанки сгущённого молока, 1 большой стакан муки, пол чайной ложки соды. Для крема: 200 граммов сливочного масла, 2 столовых ложки какао, пол банки сгущённого молока. Для глазури. Пол стакана сахарного песка, 1 столовая ложка какао, 2 столовых ложки молока, 50 граммов сливочного масла. Способ приготовления. Замесите тесто, поставьте его на 3 часа в холодильник. Выложите тесто в смазанную кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка на 65 плюс 20 минут. Через 65 минут бисквит нужно перевернуть. Разрезайте бисквит теплым, но не горячим. Коржи пропитайте коньяком. Крем хорошо взбейте, промажьте коржи. Глазурь варите, постоянно помешивая, 10 минут. И сразу же залейте торт.